Глава 37. «Посмотрите, что у меня для вас есть!» С этими словами Лиза протянула Карлу огромный букет роз, завернутый в целлофан. Мерк отложил телефонную трубку. «Что еще за чертовщина?» «Лиза, никак как ты делаешь мне предложение? Как вовремя ты оценила мои качества по достоинству!» Она состроила глазки. «Эту прелесть доставили в отдел А, но Маркус считает, что букет по праву должен достаться вам». Карл нахмурился. «За что?» «О, Карл, ладно тебе, ты прекрасно знаешь». Он пожал плечами и покачал головой. Они отыскали последний мизинец с углублением по периметру кости, обследовали пожарище еще раз и обнаружили палец в куче пепла. «И в связи с этим нам преподносят цветы?» Карл почесал в затылке. «Может, розы тоже отыскали на пепелище?» «Нет, не в этой связи. Но пускай лучше расскажет сам Маркус». Букет прислал Торбен Кристенсен, страховщик. Полицейское расследование сэкономило его фирме кучу денег. Она ущипнула Карла за щеку, подобно дядюшке, который не умеет по-другому выражать свое одобрение, и провальсировала обратно. Карл вытянул шею. Он не мог отказать себе в удовольствии проследить за красивой попкой. «Что тут происходит?» — спросил Асад из коридора. «Нам уже скоро выезжать». Карл кивнул и набрал номер шефа. «Асса тут интересуется, почему розы достались нам?» Сразу приступил он к делу, едва заслышав голос Якобсона. За репликой последовала реакция, которую можно было истолковать как выражение радости. «Карл, мы допросили владельцев всех трех компаний, пострадавших от огня, и теперь у нас на руках три исчерпывающих объяснения. Вы оказались абсолютно правы». Они были вынуждены взять кредиты под высокие проценты, а когда не смогли выплачивать их, коллекторы оказали давление и потребовали погашения основной суммы. Преследование, телефонные угрозы, жесткие угрозы. Сборщики долгов становились все отчаяния, но что толку? Фирмы, имеющие проблемы с ликвидностью, не могут обратиться в другое место за деньгами в долг. А с коллекторами что случилось? Мы не знаем, но наша версия заключается в том, что организаторы их ликвидировали. Сербская полиция сталкивалась с подобными вещами и раньше. Большие бонусы предназначались для сборщиков, которые вовремя возвращали деньги, и нож для тех, кто не справлялся с обязанностями. Неужели они не могли просто поджигать строения, не убивая наемных работников? Могли, но другая версия заключается в том, что они посылали самых неудачливых коллекторов в Скандинавию, так как здешний рынок имеет репутацию более простого для проворачивания подобных операций. А когда дело кончалось неудачей, им необходимы были наглядные примеры, на которые не могли не обратить внимания в Белграде. Нет никого хуже для денежных мешков, чем неумелый коллектор или тот, кого нельзя контролировать и на кого нельзя положиться. Так что убийство... изредка имеющие место то тут, то там, помогают поддерживать дисциплину. Хм, они избавлялись от плохой рабочей силы в Дании. А случись так, что преступников поймают, естественно, наиболее выгодно, чтобы это произошло в правовом государстве, где наказание окажется более мягким, сдается мне. «Ну вот, Карл», — подвел итог шеф, «безусловно, на сегодня нам удалось доказать, что на рассмотрении у страховых компаний есть несколько дел, по которым невозможно требовать полной компенсации. А это большие деньги. Поэтому страховщик послал нам розы. А кто заслужил этот букет больше вас?» Явно это признание далось боссу нелегко. «Отлично. Значит, у вас освободился народ для других задач», заметил Карл. «Так что, думаю, они должны спуститься ко мне и помочь». на другом конце провода послышалось что то похожее на смех вероятно такое предложение в планы шефа не входило да да карл конечно нам еще есть чем заняться в связи с этими делами нам осталось найти виновных но ты прав у нас кроме всего прочего еще и конфликт группировок на повестке дня не стоит ли нам направить освободившийся как ты говоришь народ на его разрешение ас отстоял в дверях когда карл положил трубку Видимо, он, наконец, прочувствовал датский климат. По крайней мере, в марте такого толстого пуховика Карлу ни на ком не доводилось видеть. «Я готов», — сказал Асад. «Две минуты, я тоже готов». Карл набрал номер Брандура Иссексона. Его прозвали соломенной сосулькой, имея в виду недостаток в нем шарма. Это был человек, знающий все о том, что происходит в Стейшн-Сити, полицейском участке. где работала Роза, до того, как ее перевели в отдел Кью. «Да», — И Саксен был лаконичен. Карл объяснил ему суть своего звонка, но собеседник в голос рассмеялся. «Не знаю, что конкретно с Розой не так, но она действительно странновата. Слишком много пила, отправилась на ссанную прогулку с молодыми курсантами полицейской академии. В общем, безумная дамочка с зудом во всех местах сразу. А почему ты интересуешься?» «Да, просто так», — сказал Карл и положил трубку. Затем вошел под своим именем на сайт регистра народонаселения «Сандалпаркин19», написал он рядом с окошком для имени. Полученный ответ исключал какую-либо ошибку «Роза Мария Ирса -кнутцен. Стояла под номером социального страхования. Карл покачал головой. Оставалось надеяться, что в один прекрасный момент перед ним не предстанет еще и Мария. Двух версий розы было более чем достаточно. Ой, вырвалось у Асада, стоявшего за спиной Карла. Он тоже все видел. Асад, позвони ей немедленно. Ты ведь не обрушишься на нее прямо сейчас, Карл. Ты ненормальный. Лучше уж прыгнуть в ванну с ядовитой коброй, ответил Мерк. Признаться Ирси в том, что они знают, что она на самом деле роза, вот тут-то и начнется настоящий сумасшедший дом. Когда парочка вернулась. Ирса уже полностью нарядилась. Пальто, варежки, шарф и шляпа. Похоже, Асад и Ирса готовятся выиграть у носителей паранджи соревнования по максимальному покрытию тела одеждой. Карл взглянул на часы. «Отлично! Конец рабочего дня. Ирса собралась домой». «Я хотела тебе сказать...» Она запнулась, увидев у Карла букет. «Ого! Что это у тебя за красивые цветы?» «Передай этот букет розе от нас с Асадом, сказал Карл и протянул ей великолепие. «Пожелай ей скорейшего выздоровления. Передай, что мы надеемся в ближайшее время увидеть ее снова. Можешь также сказать, что эти розы для розы. Мы действительно очень часто о ней вспоминаем». Ирса замерла, и мгновение стояло молча, а пальто медленно сползало у нее с плеча. Своего рода победа, можно так сказать. На этом закончился рабочий день. «То есть она и правда больна?» — спросил Асад, когда они поворачивали на Хольбек. Карл пожал плечами. Он много в чем являлся специалистом, но единственный хорошо знакомый ему случай раздвоения личности представлял собой трансформацию, на которую был способен его пасынок, за десять секунд превращаясь из милого улыбчивого паренька, просящего в долг сотню крон, в желчного выродка, не желающего прибираться в своей комнате?» «Мы никому не скажем», — только и ответил Карл. Оставшуюся часть пути каждый провел в своих размышлениях, пока не показался знак с указателем на Телесе. Город, прославившийся своей железнодорожной станцией, заводом, производящим яблочный сок, да велосипедистом с нечистой совестью, обладателем желтой майки, лидера в гонке Тур-де-Франц. Франс, и еще чуть-чуть», — сказал Асад и указал в направлении улицы, являвшейся неоспоримым центром Телеса, главной артерией провинциального городка. Правда, в данный момент пульс на ней был не так уж заметен. Возможно, местные жители застряли в узких проходах Нетта или куда-нибудь переехали, полное ощущение города, знавшего лучшие времена. «Напротив завода, вон там!» Асад показал на виллу из красного кирпича, излучающую жизнь не больше, чем дохлый живой червь на фоне зимнего пейзажа. Дверь отворила женщина невысокого роста, с глазами еще больше, чем у Асада. Едва взглянув на черную щетину сирийца, она в испуге отпрянула в коридор и позвала мужа. Видимо, читала о квартирных кражах и почувствовала себя потенциальной жертвой. «Я слушаю вас», — произнес мужчина, — явно не собираюсь предлагать чашку кофе или хотя бы проявить элементарную любезность. «Лучше поработаю еще по линии налоговых органов», подумал Карл и спрятал удостоверение полицейского поглубже в карман. «У вас имеется сын, Флемин Камиль Мэдсен, который, по нашим сведениям, некоторое время уклоняется от налогов. При этом он не состоит на учете в социальных службах и даже в школе, поэтому мы решили приехать сами, чтобы обсудить этот вопрос с ним лично». Тут встрял Асад. «Господин Мэтсон, вы торгуете овощами. Флемингка работает у вас?» Карл понял тактику. Сразу загнать отца семейства в угол. «Вы мусульмане?» спросил мужчина. Вопрос оказался довольно неожиданным. Отличный ответный ход. На этот раз, видимо, Асаду мат. «Я думаю, это личное дело моего коллеги», ответил Карл. «Только не в моем доме». — сказал мужчина и приготовился захлопнуть дверь. Так что Карлу все же пришлось достать удостоверение. Хафис эль асад работает вместе со мной над раскрытием целого ряда убийств. Если сейчас вы только посмеете отвернуться с малейшим оттенком презрения, я задержу вас на месте за убийство вашего собственного сына Флеминга пять лет назад. Что вы на это скажете?» Мужчина ничего не ответил, но явно был потрясен. Причем потрясен не как человек, обвиненный в том, чего не совершал, а как улеченный в настоящем преступлении. Они прошли в дом, где им было указано садиться за стол красного дерева. О таком полвека назад мечтала каждая семья. Клеенки поверх столешницы не наблюдалось, зато в избытке тканевые салфетки. «Мы не совершали ничего запретного», — сказала женщина, теребя шейный крестик. Карл осмотрелся. по меньшей мере три десятка обрамленных фотографий детей всех возрастов размещались на полках дубового гарнитура дети и внуки улыбающиеся создания под высоким небом над головой это ваши остальные дети спросил карл хозяева кивнули они все эмигрировали вновь кивок не особо разговорчивые люди сделал вывод карл в австралию вклинился асад вы мусульманин Повторил вопрос мужчина, что за проклятое упорство? Неужели он опасается, что один лишь взгляд на представителя иной религии обратит его в камень? «Я тот, кем меня сотворил Господь», — ответил Асад. «А вы? Вы тоже?» Глаза исхудавшего мужчины превратились в щелочки. Возможно, он привык, что дискуссии подобного рода происходили на порогах чужих домов, но не в его собственном жилище. «Я спросил ваши дети, эмигрировали в Австралию?» — повторил Асад. В этот момент кивнула женщина. Значит, у нее имелась голова на плечах. «Вот!» — Карл выложил перед ними фоторобот похитителя. «Во имя Иисуса!» — прошептала женщина, перекрестившись, а ее муж сжал губы и коротко произнес. «Мы никогда никому ничего не говорили». Карл прищурился. «Если вы считаете, что мы каким-то образом с ним связаны, то ошибаетесь, но мы напали на его след. Вы поможете нам поймать его». На секунду у женщины перехватило дыхание. «Простите нам жестокие методы», — сказал Карл. «Просто нам было необходимо вытащить вас на свет». Он постучал пальцем по изображению. «Можете ли вы подтвердить, что именно этот человек похитил вашего сына Флеминга и, вероятно, кого-то еще из ваших детей, что он убил Флеминга, получив крупный выкуп?» Мужчина побледнел. Вся мощь, которая концентрировалась в нем годами и держала на плаву, мигом покинула его. «Все силы противостоять горю, лгать единоверцам, бежать от всего, изолировать себя...» попрощаться со всеми остальными детьми, утратив свое состояние. И, наконец, силы жить с сознанием того, что убийца их ненаглядного Флеминга по-прежнему разгуливает на свободе и не спускает с них глаз. Все это в одночасье ушло. Некоторое время они сидели в машине молча, прежде чем Карл нарушил тишину. «Кажется, я еще никогда не встречал настолько измотанных людей, как эти двое». «По-моему, им действительно поплохело, когда они извлекли из ящика фотографию Флеминга. Думаешь, они в самом деле не смотрели на нее ни разу с тех пор», — произнес Асад, стряхивая с себя пуховик. «Значит, все-таки ему стало жарко». Карл пожал плечами. «Не знаю. Но в любом случае они не хотели рисковать, боялись, чтобы никто не пронюхал, что они по-прежнему любят мальчика. Они ведь якобы сами его выгнали». «Нюхал?» «Карл, я не понимаю, о чем ты?» «Пронюхать, как собака вынюхивает будущий трофей. «Трофеи?» «Проехали, Асад, просто они хранили в тайне свою любовь к сыну. Остальные не должны были ничего заметить. Они ведь не знали, кто друг, а кто враг». Асад некоторое время сидел молча, разглядывая коричневые поля. «Карл, как ты думаешь, сколько раз он это проделал?» Как, черт возьми, ответить? Умерка не было ответа на этот вопрос, ас свои синие черные щеки. Мы все-таки должны поймать его. Правда, Карл? Просто обязаны. Карл стиснул зубы. Да, просто обязаны. В тот день от пары из Телеса они получили очередное имя. На этот раз преступник называл себя Биргером Слотом, и в третий раз нашли подтверждение уточненной примете. Нужно было искать человека с более широко посаженными глазами. Мартин Холт оказался прав. На все остальное — усы, волосы, взгляд — можно было не обращать внимания. Мужчина с резкими чертами лица и в то же время какая-то неопределенность. Единственное, что они знали о нем на все сто процентов, это то, что в двух случаях он получил деньги в одном и том же месте — на небольшом перегоне между Сорио и Рингстедом. И они уже знали, где. Мартин Холт описал место очень точно. «Они будут там максимум через двадцать минут, но уже стемнело, обидно. Во что бы то ни стало, нужно будет заняться этим прямо с утра». «Что будем делать с нашими Ирсой и Розой?» поинтересовался Асад. «Ничего особенного. Просто попытаемся с этим жить». Асад кивнул. «Она, наверное, как... Трехгорбы верблюд», — выдал он. «Что?» «Так, говорят там, откуда я родом. Вещь для себя. Трудно оседлать, но забавно смотреть». Трехгорбы верблюд». Да, довольно уместно. По крайней мере, звучит более приемлемо, чем «шизофреник». «Шизофреник?» «Там, откуда я приехал», — так называют того, кто стоит на трибуне и улыбается, а сам тем временем кому-то сильно гадит. Снова очень к месту.